41. Освобождение от обмана посредничества. 1. Освобождение от второго обмана воздействия на внешние чувства, человек должен еще беречься обмана посредничества между человеком и Богом, которое, если только он допустит его, непременно скроет от него молитву. 2. Чтобы не подпасть обману посредничества, человек должен понимать и помнить, что Бог открывается только непосредственно сердцу человека, и что всякий посредник, становящийся между людьми и Богом, будет ли то одно лицо, собрание лиц, книга или предание, икона, мощи, церковь, Христос, не только скрывает Бога от человека, но дает самое страшное зло, которое может постигнуть человека, а именно то, что человек считает Богом то, что не есть Бог. 3. Как только человек допустил веру в какое бы то ни было посредничество, так он лишил себя единственной возможности достоверности знания и открыл возможность восприятия всякой лжи вместо истины. 4. Только благодаря установлению посредничества между людьми и Богом Могли совершаться и совершаются те страшные обманы, вследствие которых разумные и добрые люди молятся Христу, Богородице, Будде, Магомету, святым, мощам, иконам. 5. Чтобы не подпасть этому обману, человек должен понимать и помнить, что истина, открыта ему прежде и, вернее всего, не в книге, не в предании, не в каком-нибудь собрании людей – а в его собственном сердце и в разуме, как это и говорил еще Моисей, объявивший народу, что закон Бога не надо искать ни за морем, ни на небе, а в своем сердце. И как говорил это Христос евреем, говоря, что «вы не знаете истины, потому что верите преданиям человеческим, а не тому, кого он послал». «Послал же Бог в нас разум». Одно и непогрешимое оружие познания, которое дано нам. 6. Чтобы не подпасть обману посредничества, человек должен понимать и помнить, что истина никогда не может быть открыта вся. Что она постепенно открывается людям и открывается только тем, которые ищут ее, а не тем, которые, веруя в то, что им передают мнимо непогрешимые посредники, думать, что обладают ею и потому, чтобы не подвергать себя опасности, впасть в самые страшные заблуждения, человек не может признавать никого непогрешимым учителем, а искать истину везде, во всех преданиях человеческих, проверяя их своим разумом. Освободившись же сам от этого обмана, Человек должен словом и делом обличать совершаемый над другими обман посредничества.